В семействе Деламонери она время от времени выполняла роль добровольного секретаря. И когда кто-нибудь спрашивал, сколько же теперь, может быть, лет Палан, то обычно отвечали, постойте, впервые она появилась у нас в 92 году. Чаще всего Палан приходила в дни траура. Не успела она дойти до середины лестницы, как уже поднесла платочек к глазам, Со скорбным видом оглядела присутствующих, затем подошла к постели, опустилась на колени и принялась молиться, беззвучно шевеля губами. Поднявшись с колен, она заключила в объятия Изабеллу, назвавшую ее «милой Палан», затем с непостижимой быстротой осушила слезы и немедленно приступила к привычной ей роли жука-могильщика. Она не могла себе простить, что опоздала. Обрежать покойников было ее излюбленным делом, и Полан тут же поспешила наверстать упущенное. Благо предстояло еще облачить усопшего в парадный костюм. Понизив голос, она с гордостью объявила Я умею брить умерших. Непрерывно заверяя, что она готова взять на себя все хлопоты, дабы родные могли без помехи предаваться скорби, она тут же увлекла братьев поэта в угол и начала с ними шушукаться. Старый Урбен и генерал напряженно слушали, морщились и время от времени утвердительно кивали головой. По словам госпожи Палан, необходимо было облачить покойного в парадный мундир академика, выставить гроб для прощания в большой гостиной. Утром она отправится в мэрию и сделает объявление о смерти, ведь не графиня же станет всем этим заниматься, и не бедняжка Изабелла. Она, Палан, сама обо всем договорится и с похоронным бюро. У нее есть свои люди у Барниоля. Она пригласит кого-нибудь из представителей фирмы, подробно обсудит с ним порядок предстоящей церемонии, а затем представит его на утверждение братьям умершего. Дали знать Жаклине, она, кажется, в Неаполе вместе с мужем. Прекрасно, прекрасно. Что касается лиц, которых надлежит известить о дне погребения, то она, Палан, сохранила список, составленный во время предыдущих похорон. Это поможет никого не забыть. Кстати... У нее есть и адреса всех родственников. Она ни на минуту не сомкнет глаз, договорится с монахиней о ночном бдении возле тела усопшего. На нее, Полан можно во всем положиться. Она сделает все, что нужно. Часть седьмая. Симон Лашом возвращался домой пешком через мост Альма и по набережным Сены. Температура упала на несколько градусов. Молодой человек слышал, как гулко отдаются его шаги в морозном воздухе, но он почти не замечал холодного ветра, от которого щипало лицо. За его высоким лбом роились возвышенные мысли. Он присутствовал при кончине Жана де Ламонери. Возле умирающего лежала его, Симона, готовая диссертация. Знаменитый поэт обратил к нему свой последний взгляд, сжал его руку в миг расставания с жизнью. Великие люди подают друг другу руку перед лицом вечности. То было знаменательное событие, знаменательное своей предопределенностью. Гениальность рода человеческого величина постоянная, подобно тому, как постоянно количество редких газов в земной атмосфере. Симон был уверен, что он, составляет частицу этой постоянной величины, принадлежит к числу тех, кто ведет всех прочих смертных по дорогам мечты и деяния. Этот день был для него решающим переломным днем, как будто внезапно захлопнулась дверь, замкнув навсегда горестный период жизни, и впереди его ожидало чудесное будущее, полное пока еще неясных, но, несомненно, значительных событий. Судьба ударила в гонг. У меня не достанет времени закончить. У всех не достает времени закончить свой труд, но его продолжают другие. Приходят тебе на смену, двигают дальше, общее дело. Симон с грустью подумал, что дом на улице Любека больше не будет радушным приютом, местом, где его всегда ожидал ласковый прием и дружеское покровительство. Отныне этот дом превратится для него в место воспоминаний и паломничества. Нет, прежде всего, в обитель труда. Великий поэт доверил ему заботу о своих рукописях. Отныне это будет первым делом Симона. Он должен с благоговением отобрать самое ценное – подготовить посмертное издание, сохранить все сколько-нибудь важное, важные мысли поэта. Ему вспомнились слова Жана де об утраченных мыслях. Он приведет их в предисловие, ибо он напишет это предисловие, и Симон тут же начал сочинять его.